Зимняя ГРОЗА 22 фашистские дивизии, тридцать тысяч фашистских солдат окружила под Сталинградом Советская армия. Дал Гитлер клятву спасти окруженных фашистских солдат. Выбрал надежного человека. Им оказался опытный фашистский военачальник генерал-фельдмаршал Манштейн. Поручил Гитлер Манштейну прорвать кольцо советского окружения, деблокировать Сталинград. «Хайль!» — прокричал Манштейн. Манштейн в переводе на русский человек камень. Верят в Манштейна Гитлер, верят Манштейна солдаты. Манштейн горы свернет, Манштейн скалы пробьет. Если надо, Манштейна остановит реки. Держитесь, я к вам иду, я вас спасу, заявил фашистский генерал-фельдмаршал. Собрали фашисты войска. Из Германии новой части прибыли, из захваченной Гитлером Польши, из захваченной Гитлером Франции пришли из других фронтов. «Зимняя гроза», — назвали фашисты свое наступление. 12 декабря 1942 года. Устремились вперед фашисты. Танки, самоходки идут впереди, сзади ползут обозы. Везут боеприпасы, горючую одежду, продовольствие для окруженных. И вот опять в степях между Доном и Волгой в жесточайшей схватке сошлись войска. В районе поселка Верхнекумский разгорелось огромное танковое сражение. Поселок несколько раз переходил из рук в руки. Все догорели подбитые танки, и снова несчесть погибших. Героически бились советские войны, и все же под натиском грозных сил пришлось отойти солдатам. Через шесть дней после начала фашистского наступления гитлеровские войска, окруженные под Сталинградом, услышали шум канонады. «Мы спасены! Это идет Манштейн!» Готовят фашисты Манштейну достойную встречу. Время назначили, место, час, порядок торжеств и парад в честь победы. Однако встречу Манштейну не только они готовят. Идут навстречу Манштейну и советские части. Идет гвардейская армия под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Цепок в боях Малиновский, стремителен в маршах, быстр. В ожидании дивизии Малиновского советские войны укрепились у реки Мышкова. Подошли фашисты, крики мышкова, споткнулись, застряли, остановились. Вперед! Не утихает Манштейн, вперед! Однако фашисты вперед, ни шагу! Вперед! Вперед! Кричат в полках, батальонах и ротах! Вперед! Даже кричат в обозах! Однако советские солдаты крепко стоят в обороне! Вперед! Ни шагу! Вперед, фашисты! Отставить! Отложим до завтра, сказал Манштейн. До завтра, прошла команда! А на завтра прибыли сюда главные силы армии Малиновского. Ударили гвардейцы по фашистам так, что лишь перья от тех полетели. Побежали враги. Хотели грозу фашисты, получили грозу фашисты.